Глава 15. Устроившись в любимом кожаном кресле, я сортировала счета. За время отсутствия накопилось немало. Мелкие текущие ягда оплачивала, остальные сложила в коробку до моего приезда. Я периодически заглядывала в неё и погашала обязательства. Под рукой лежал ежедневник. Сегодня намечены две встречи. Одна по предварительной договорённости Тара, отчёт по проделанной работе. Пустая чашка всё ещё источала неповторимый кофейный аромат, спонсор моего хорошего настроения. С другой стороны, от чего хандрить? За окном лежал снег, мягкий, пушистый. Он выпал вчера и, к счастью, не собирался таять. Ярко светило солнце. Герда напевала весёлую песенку, а в банк поступила круглая сумма не рассчитывала, что королевство расщедрится. Плохо я думала о чиновниках. В приписке значилось: "Это премия за поимку преступника". Академия тоже перевела часть оклада в выплату за отработанные в ноябре дни. С ловом счетов я не боялась и собиралась через полчаса сделать обеденный перерыв, заглянуть в новую кондитерскую на углу. Помощница утверждала, там бесподобные воздушные пирожные со взбитыми сливками. Звякнул колокольчик. Посетитель. Так и есть. Из приёмной послышался звонкий голосок Герды. Обычно она справлялась, редко когда требовался разговор со мной. Поэтому продолжила медитировать над бумажками. На оплату земельного налога ещё 3 недели. Успей. Он самая крупная моя трата в году. Подождите минутку, госпожа Флин сейчас вас примет. Ворвался в кабинет голос помощницы. Я поспешно убрала коробку и вопросительно глянула на Герду. Девушка прикрыла дверь, отсекая нас от приёмной, и только тогда сказала: "Мужчина хочет заказать магический экскорт. Его недавно бросила невеста. Родители ничего не знают. Приезжает на новолетье подумав, я кивнула. Планов на конец года всё равно никаких. Можно вкусно поесть и хорошо заработать. Предупредила, что интим и романтика договором не предусмотрены. Встречаются иногда клиенты, которые полагают, будто магический экскорт это постельные развлечения с магессами. Конечно, кивнула Герда. Он даже расценки видел. Хочет познакомиться. Колеблется между двумя исполнительницами. Сам-то как? Приятнее работать с симпатичными клиентами, хотя по причине внешности я никогда не отказываю. Очень даже. Воодушевилась помощница. Сердце ёкнуло. Нахмурившись, с надеждой спросила. Надеюсь, не инкуб? Хватит с меня обитателей нижнего мира. Пусть конкуренты с ними возятся. Нет, вроде, задумалась Герда. Вампир? Я подавилась воздухом. Потом, оправившись от первоначального шока, вскочила и прошипела: "Гони его в зашёй. Иначе я ему такой экскорт устрою, что без зубов останется. Знаю, какой там вампир. Пусть катится обратно в брать" Ты со всеми клиентами так? Или сегодня день особый? Голова болит? Дверь распахнулась, и на пороге возник Глен Одравин, собственной персоной. Без букета и конфет, совсем обнаглю. Убирайся. Я демонстративно указала вампиру на выход. Или проводить? Спасибо. Я хорошо ориентируюсь в пространстве. С наглеца как с гуся вода. Так, сколько ты стоишь? Твоя помощница сказала, могут быть надбавки за сложность. Понцовея я рухнула обратно в кресло. Нет. Это уму непостижимо. Приехал. Герда в недоумении переводила взгляд с меня на клиента, не решаясь вмешаться. Она впервые слышала, чтобы я кричала и топала с порога. И не объяснишь, что Глен издеваться пришёл. Для тебя миллион. Окрысилась на вампира. Госпожа Флин, я серьёзно. Глен отодвинул стул и к Чинну селся. Мельком, глянув на мой ежедневник. Заказов у вас немного. Не могли бы пополнить содержимое кошелька. В сложившейся ситуации, когда ваша репутация настолько подорвана. Что тебе нужно? застонала яб, хватив голову руками. Хорошее настроение улетучилось, даже солнечные зайчики на столе не радовали. Кажется, я достаточно ясно обрисовала ситуацию твоей помощнице, но если надо, повторю. Сделайте нам, пожалуйста, чаю, обратился к Герде брошенный любовник. Мне можно без сахара, а Эльмире лучше мятный. Помощница кивнула и вышла, оставив меня наедине с чудовищем. Прекрати балаган и уходи. Я быстро взяла себя в руки. Ты всем клиентам так грубишь. Гленн они брали никакие гневные взгляды, только настырным бывшим. Послушай, сменила я тактику. Мы оба знаем, никакой экскорт тебе не нужен. Ошибаешься, качнул головой вампир и достал из кармана коробочку. Вот, даже кольцо имеется, но невеста сбежала. Родители приезжают. Он глянул на календарь на стене. Через 8 дней нужно им кого-то предъявить. Себя предъявишь, прошептала я. Кольцо на мизинец налезет. Оно женское, не поймут. Неужели все женщины вокруг закончились? Только свиснья найдёшь невесту. Мне не нужна невеста. Мне нужна Магесса, которая бы её изобразила, поправил Глен. Он развалился на стуле, едва ли не ноги на стол закинул. Но ну давай, облизывай меня. Что вам угодно, господин Адрабин? Как выглядела невеста? Чем платите? корикторно Щебетал Глен. Я медленно, но верно закипала. Чтобы не вспылить, впилась ногтями в ладонь. Спокойно. Ты не обязана его обслуживать. Пусть идёт развлекаться с конкурентами. Нацепив фальшивую улыбку, вздохнула. Боюсь, ничем не могу вам помочь. Уверена, вы найдёте другого специалиста. Удачного дня. Поднялась, чтобы проводить вампира до двери, но он и не думал вставать. Наоборот, заложил ногу на ногу и с вызовом, ухмыляясь, смотрел на меня. Начальник начальников. Как только я могла подумать, будто этот тип рядовой агент. Ну да, в внешних связях нет отдела шпионажа. Больше кабинетная работа, но всё же. Немая сцена длилась несколько минут. Я подпирала дверь, скрестив руки на груди. Он сидел, откинувшись на спинку стула. В итоге победил опыт. Хорошо. Со вздохом сдалась я, возвращая за стол. Говори, что тебе нужно, устрою. Признаю, работники службы государственной безопасности способны переиграть даже ведьму. Не бойся, не в костюм изображать не придётся. Глен повертел в пальцах коробочку и убрал обратно во внутренний карман. Заметив мой интерес, вампир усмехнулся. Что, хочешь проверить, есть ли там кольцо? Фыркнул. Вовсе нет. Может, перейдём к делу? Или захотел помириться? Сердце предательски замерло. Оказывается, мне жутко хотелось услышать да и увидеть блеск, пусть даже самого простенького колечка не обручального, естественно. Я не желала делить одну фамилию с леди Одравин. Я с тобой не сорился и испортил момент, Декан. Мог бы соврать. Слушаю, сухо оборвала пререкание и, отчинив карандаш, открыла блокнот, который всегда держала наготове в верхнем ящике стола. В дверь постучали, и Герда внесла чай. Она изнывала от любопытства, но решилась лишь на формальный вопрос. Что-нибудь ещё? Нет, спасибо. Если понадобится, я позову. Да, чего только не фантазировала моя помощница. Сначала бурная перепалка, потом тишина. Спасибо, Глен, сел нормально. Из уважения к Герде, не ко мне, разумеется. Вампирчин, на словно аристократ, взялся за чашку и сделал глоток. Я люблю крепче и с бергамотом. Ну и такой сойдёт. Скривился он, развела руками. Проститес. Купажами не избалованы, вкусов в вашей милости не знаем. Хватит поясничать. Судя по тону, разговор намечался серьёзный. Я государственный служащий а не приятель с кладбища. «Вот оно как!» присвистнула я. В горле заворочался клубок обиды. «Служащий при исполнении!» Так бы сразу и сказали, господин начальник, а то невесту, друзей к кладбищу приплели. «К слову, я девушка порядочная. По погостам не хожу, это вампиры хорошо ладят с мертвецами». «Выставить его прямо сейчас. И вся недолгая». Терпеть издевательство бывшего любовника я не собиралась. Я извинился ещё в брате. Этого достаточно. Глен нервно, едва не расплескав чай, поставил чашку на стол. Ты не пожелала слушать, сбежала. Хорошо, повторю ещё раз. Я соврал, не потому что хотел обмануть, а потому что не хотел напугать Т2 агента переварила, а от начальника департамента и вовсе упал об в обморок. Кивнула, признавая его правоту. Наверное, вампир ждал каких-то слов, но ведь мы существа гордые и непогрешимые. Поздравляю с поимкой инкуба. Слышал, тебе вынесли благодарность. Спасибо. Пришлось самой, расуш, мужчины не оказалось рядом. Действительно, знали, что лорд Варпа пытается уничтожить и спокойно отпустили без охраны. И Глэн, и внутренняя гвардия, и служба безопасности, все хороши. А если бы я не справилась, если бы поддалась чарам? Лежала бы в земле, хорошо в могиле, а не просто в овраге. Ошибаешься. Я часто заморгала и мотнула головой только не говори, будто ехала в соседнем вагоне. Тебе было плевать, в голове один учебный план. Глен Одравин, козёл. Это мы уже проходили. Тихо рассмеялся вампир и снова потянулся к чашке. Между прочим, ты доставила массу проблем. Пришлось перестраивать расписание всего факультета. Думаешь, остальные преподаватели сказали спасибо за дополнительную нагрузку? некотором. Она не повредит. Едко заметила я и тоже уделила внимание чаю. Хороший, не бурда. Напрасно глэн наговаривает. Той же Тамаре нужно скинуть десяток лишних килограмм. Полёт на метле поможет обрести идеальную фигуру. Ага, поддакнул декан. А нервный срыв от проделок ведьмочек радикально решит проблему. Ими занимался я, остальные отказались. В ультимативной форме заявили: либо новая наставница, либо они увольняются. Увы, полных энтузиазма романтиков не нашлось. Вакансия не закрыта. Думал, пожалею. Ха, позлорадствую. Пусть побегает. Меньше станет совать нос в чужие дела. Хотя по справедливости в клетку с мёртлыми должен войти проректор. Он меня нанял, пусть и замещает Так заявление ты вы подписали? Как-то незаметно мы перешли на прежний свободный стиль общения. Пора вспомнить об этикете. Глен неприятен, не любовник, а чужой человек. Фу, вампир. Только вот в глубине души увы не очень глубоко. Я радовалась приезду к Лыкастику. Пусть без подарка, без патетичных извинений, но он так и потратил почти неделю на то, чтобы меня увидеть в разгар сессии, между прочим. Эльмира. Зато глена условностей не волнованы. Ты не против кое-куда прогуляться? Уладить формальности. Я добился разрешения на телепорт. Полдня угробил, чтобы его построить и скорректировать. Обещаю, всё строго по делу. Задним числом подпишем согласие на участие в операции по поимке преступника. Так они инкубана же вцеловали. Тут мои нервы не выдержали. Метлы под рукой не оказалось, но и ежедневник сойдёт. Он смачно пару раз опустился на голову вампира, который не ожидал подобного поворота событий и не сумел уклониться. Увы, Гленн быстро сориентировался и отобрал предмет экзекуции. Мои мозги представляют ценность для государства. Пусть немного обеднеет. Я дунула на упавшую на нас прядь и нервным движением заправила ее за ухо. Что происходит? Я словно с цепи сорвалась. Ни один мужчина не доводил до белого коленя всего за несколько минут, а Глен сподобился не единожды. «То есть от денег ты отказываешься?» По-своему понял вампир и цокнул языком. «Жаль, знал бы, не готовил приказ, не спорил с козначейством». Оно страсть как не любит делиться. Недоверчиво покосилась на вампира и уточнила: "Приказ действительно существует?" "Незванный гость квнул. Могу копию показать". Я сплеснула руками и усмехнулась. "Вот уж не надо. Знаю, как ты умеешь документы подделывать. А не подлинные на доске Глен. Бланк, печати только должность фальшивая. И прекрати мне тыкать. Мы расстались. И не договорила и повернулась к вампиру спиной. Всё, надоел. Дверь сам найдёт. Лучше бы и дальше счетами занималась. Лучше бы молча заволокла осеннюю чемодан в поезд. Лучше бы. В общем, без Инкуба я никогда бы не встретила Глена Адравена. Какая же ты ведьма. Глен с тихим смешком обнял со спины. Для порядка пнула нохало локтем, а потом сдалась на милость той части сознания, которая жаждала ощутиться в его руках. Только тело одно, а голова другое. Так просто сдавать позиции я не собиралась. Подумаешь, поцеловал за ухом, пощекотал языком шею. Плевать. Что жутко хочется ответить. Порядочные женщины проверяют твёрдость. Мужчина виноват. И точка. «Герда тебе ясно сказала. Никакого интима. Как же тяжело держать лицо, когда тебя соблазняют». А Глен словно не слышал, продолжал разгонять мурашки по коже, верхнюю пуговку блузки расстегнул. Похоже, впереди пикантное приключение и бурное примирение. И я очень его хочу, только не дам. Из вредности. А еще в приемной Герды. И я еще не решила. Прощать ли лжеца? Без интима, так без интима. Вампир поразительно легко отступил, поправил галстук и уселся на стул с самым невидным видом. А я осталась стоять, раздосадованной, раскрасневшейся и снова жутко обиженной. Раздразнил и в кусты. «Подарки договор допускает или отдать той милой девушке?» Гвен снова извлёк знакомую коробочку и щелкнул рычешком. С бархатного ложа на меня смотрело золотое кольцо с зелёным камушком. Да сюда. Я чуть ли не вырвала коробочку из рук вампира. С него станется, подарит Герде, чтобы позлить. Нравится? Самодовольно улыбнулся прощённый предатель, но я его ещё немного помучаю для отстрастки показала клыкастому фигу и примерила кольцо, точь в точь. Хороший к глазамер. Сдержанно поблагодарила за подарок. Только бывший дарил бриллианты. Лицо Глена вытянулось. А чего он ожидал? Объятий и поцелуев в щёчку? Ты мне за моральный ущерб должна. Только на изумруды хватило. Наконец выдал вампир телепорт. Напомнила о работе. Прирекание это хорошо, но от них денег не прибавится. Колкостями мы обменялись, пар выпустили. Теперь можно в службу государственной безопасности. Нетерпелось посмотреть в глаза тем, кто превратил меня в ножив. Обычной премией не отделаются. Это подсудное дело. А, разумеется, никакого согласия подписывать не стану. А вот заявление подать запросто. Оказалось, телепорт открыт в мэрии. Помимо Глена, над ним трудились двое местных магов, а теперь удерживали в стабильном состоянии, пока мы оттачивали искусство пикировки. Велев Герди никого не записывать на оставшуюся часть дня, я утеплилась и вслед за вампиром вышла на скрипучий снег. Большой шишке не помешало бы застегнуть пальто, кровососы тоже подвержены простудам. До мэрии добрались быстро, еще с полчаса потребовалось на финальную настройку телепорта. И где-то в три часа по полудни я совершила свое первое перемещение в пространстве. Ощущение непередаваемое. Представьте, что у вас одновременно заложило уши и носом пошла кровь, а вдобавок ноги стали ватными. К счастью, ничего не выло, не полыхало и не давило, а само перемещение заняло от силы пару минут. Моргая, я с интересом осматривала длинный коридор унылого серого цвета. Он оказался знакомым, где я раньше видела такую казенную скупу. Точно, в столичном отделении службы безопасности. «Мы в Готаре», — пояснил Глен и взял под руку. «Это самый крупный город срединых земель». «Знаю, училась хорошо, только у меня вопрос, зачем нам сюда?» Собственно, тут я работаю. Не в коридоре, конечно. Поправился вампир, лишив возможности сострить. Так и работаешь? Только улучшившееся настроение мгновенно ухудшилось. Неужели очередная ложь? Помнится, кое-кто увольнялся, потом восстанавливался на вольных хлебах. Декан виновато опустил голову и кивнул. Можешь избить метлой? тем интереснее заявление писать. В его глазах блеснули искорки. «Первый случай в департаменте. Хотя нет, дырокол тебе не переплюнуть». О, Глен знал, как успокоить женщину, обратиться к ее любопытству. «И кто же тебя дыроколом? И главное, за что?» Вслед за вампиром я миновала пару кабинетов, в которых, судя по звукам, кипела буйная повседневная жизнь и остановилась против двойной таблички. Приемная. Начальник департамента внешних связей. Не удержавшись, потрогала ее, даже поскребла пальцем. Настоящая. Прошу. Глен галантно распахнул передо мной дверь. Скромный обитель, из которой я бежал. Но вынужденно вернулся. Дырокол же приключился с одним агентом. Ревнивая девушка решила, будто он ей изменяет. Тебе это не гразит, успокоила я вампира, с интересом вертя головой по сторонам. Ты не изменял, всего лишь обманывал. Спасибо, фыркнул он и тут же нацепил маску солидного начальника. За нами наблюдали две молодые женщины в одинаковых серых пиджаках. Они заняли столы рядом друг с другом. На одном стоял переговорный шар. За спинами красавиц тут шевельнулась ревность. Мало того, что секретарей двое, так ещё и симпатичные. Теснились яркие папки на открытых стеллажах. Не обошлось без цветов и небольшого фонтанчика с рыбками. Последние, видимо, были призваны снимать стресс. Доброго дня. А помнившись, прощебетала старшая секретарь, Пюнетка, не взначай сверкнув острыми зубками. Так, похоже, отныне я ненавижу обладательниц тёмных волос. А ещё точно о свою профессию цирюльника. Кое чьи клыки надо подравнять или вовсе сразу вырвать. Доброго. Покалебавшись, согласился Глен, и ухватив меня за руку, чуть ли не сунул под нос каждой секретарше палец с кольцом. Эм, а что это было? Растерявшись, я уставилась на вампира. Представление невесты и крушение чужих надежд. Беззаботно ответил смертник. Видимо, он не понимал, чем может обернуться попытка вторично обмануть ведьму, да ещё в таком серьёзном вопросе. Как же не хватало тиракола. Одной метлой явно не обойдёшься. Или предпочсть крепкие напитки с глаз там или зелья маразма. Здравствуйте. Даже когда зла, не забывай о вежливости. Заметно приунывшие секретарши ответили нестройным приветствием и засуетились, спеша погрести гленна по дворохам новой информации. Вампир отмахнулся от них, как от назойливых мух, и поспетал. Будто студентов немало. Если вероломный тип уповал на жалость, то просчитался. Убедившись, что слова утешения не последуют, глен отпер кабинет и отрезал нас дверью от внешнего мира. Всё, теперь можешь орать. Вампир швырнул связку ключей на стол и развалился в кресле, запрокинув голову на спинку. Мало того, даже глаза прикрыл. У меня к тебе три вопроса. В какой последовательности задать? Само спокойствие. Я опустилась на стул. Хм, опять никакой индивидуальности. Тут же унылый беж. Добротная ореховая мебель, портрет короля на стене. Как во всяком присутственном учреждении, его величество смотрел строго перед собой и больше походил на восковую куклу, нежели на живого человека. По степени тяжести моей вины. Глен распахнул глаза и уставился прямо на меня. Не поддавшись простейшему способу воздействия, я сняла кольцо и положила на стол. С главного. Значит, с главного. Это что? Ткнула в украшение. Кольцо. С размером-то тебя ошибся. Вроде у меня память хорошая. Не тенисты да на лице. Глена больше волновала, подошло ли кольцо, нежели само его наличие. Размер мой, внешне нравится. Спасибо. Вот зачем сухо, но благодарю. Меня волнует фарс с невестой. Мира, тебе жалко. Насупился вампир. Между прочим, мстительно напомнил он: "Ты тоже много крови мне попортила. Мог бы годами дуться, а тут и родители довольны, есть кого пилить, и репутация господина Гоше, ректора закрытой академии, не пострадает. Могу заплатить", сверкнул глазами Глен. "Лучше бы в лицо плюнул. Постель с тобой тоже за деньги ложится". «А будет еще и постель?» Удивленно поднял в брови вероломный кровосос и довольно протянул. «Жизнь-то налаживается!» «Ты больше говори, вымаливать придется!» Мрачно предупредила я. «С учетом процентов рискуешь разориться. И скажи толком, ты мне предложение делаешь?» «Нет, то есть да. Сыграть невесту для родителей и сослуживцев. После?» Старые добрые развратные отношения без кольца. Не смогла сдержать улыбки. Глен и разврат. Понятие несовместимое. Даже странно, вампир, а порядочный. Хотя свет не выключает и под одеялом не прячется. Так как? Вроде вопрос задан беспечно, но я уловила легкое волнение. Именно поэтому крепко задумалась и, приложив палец к губам, нагло поинтересовалась. А что взамен? Снова встречаться с родителями Глена не хотелось, с матушкой особенно. Одна из нас точно не выживет. "Моя любовь", гордо выпятил грудь вампир. Я тяжко вздохнула и надула губки в духе капризной золотой молодёжи. "Мало? Вот теперь прощённый, ну почти любовник по-настоящему обиделся". Между прочим, я ей не разбрасываюсь. Догадываясь, поспешила успокоить вампира. Глен, несмотря на его недостатки, успел стать родным. Может, он и обманщик, но обесценивать чувства клыкастика я не собиралась. Для него любовь не чаю попить. Это очень хорошо. Может, поведает государственную тайну. Началась игра. Если любишь, докажи. Глен стойко держал оборону, отказываясь раскрывать тайну мотивов Лука Савара. Всё, что удалось выпытать это некое оскорбление. Вроде отец Каролины отказался отдавать за инкуба свою сестру. Вот, оскорблённый демон и начал копать под семейство Шарпов. Так и вышел на девушку с опасными и редкими способностями. Её казнят Позабыв о былых разногласиях, я в порыве чувств сжала руку Глена. Жалко бедняжку, она всего лишь орудие. Не мне не решать, обтекаемо ответил вампир. Ох, не понравилась мне её воскрытность. Ты обязан её спасти, иначе никакой невесты. А если спасу, выйдешь за меня? Если бы рухнул потолок, не заметила бы. Сидела, выпучив глаза, даже рот от удивления открыла. На пару дней, да? Глупее вопроса не придумаешь, но Глен ведь шутит. Конечно, шутит, ведь он ясно дал понять, никакого брака, никаких детей. Вообще-то я планировал более длительный срок, но для начала неделя устроит. От сердца отлегло шутит. Вон улыбается, демонстрируя острые клыки. Когда-то они пугали, теперь казались милыми. Неделя с твоими родственниками. Я крепко задумалась. "Кольцо будет с бриллиантом", пообещал Глен. Чувствовала, он хочет, чтобы я сказала да. Только я никогда не подписывала документы, не читая, а тут невеста пусть даже на словах. «Раз уж мы заговорили о деньгах...» Ушла от скользкой темы. «Где моя премия?» «Одну мне перечислили. Выходит, причитается вторая». «Именно», — кивнул вампир. По его лицу скользнула тень недовольства. Выходит, Клыкастик думал потратить деньги на бриллианты. Рискованно. Я девочка избалованная, могу булыжник несколько карат потребовать. Наводящих вопросов задавать не стало. Пусть сам поведает. За что такая щедрость? Оказалось, служба государственной безопасности действительно сделала меня приманкой. Не спросив согласия, между прочим. Глен выяснил, каким поездом я поеду. В него оперативно загрузились агенты только где их носило, пока инкуб меня носиловал. За сливным бачком прятались. Так это тебе нужно сказать большое спасибо за экстремальное эротическое путешествие. Глэм вздропнулся, словно боевой конь при звуке трубы. Пришлось поведать, каким образом обезвредили опасного преступника. Как думаешь, у инкуба в крови вкусная? Платоядно облизнулся вампир. Пожало плечами. Не пробовала. Ох, не завидую Лукасу Вару. Глен из него душу вытрясет и наизнанку вывернет. Если ещё и потопчется, я не возражаю. Лучше не пей. Вдруг отравишься. А ты жалеть будешь. Вместо ответа чмокнула в гладко выбритую щеку и шепнула: своё царство покажешь? Когда ещё пройдёшься под ручку с таким важным начальником? Глен тихо рассмеялся и обещал провести экскурсию. Только тут ничего особенного. Предупредил он и ловко снова надел кольцо на палец. Вот. Улыбнулся довольно. Тут ему и место. Ну как на такого сердиться? только метлой горит для отстрастки, и то любя. Глен уловил моё настроение и расплылся в широкой улыбке. Сквозило в ней нечто такое, словом, начальник целого департамента, декан самого проблемного факультета, боялся услышать нет от одной самозванной ведьмы. Я задумалась. Как бы вампир делал предложение по-настоящему? Встал бы на одно колено, Приподнёс коробку печенья с кровью и чужой liver. Нарисованное воображением картинка оказалась столь яркой, что прыснула в кулак. Ювелирные украшения вышли из моды? Недоумённо поднял брови Гленн. Ну да, ему не в дамёк. О чём думает возлюбленная, когда смотрит на кольцо? Беда лага, наверное, гадает, что не так, подозревает ювелир в мошенничестве. Ну или меня в сумасшествие. Нет, кольцо красивое, спасибо. Мне очень нравится. Успокоила я манительного агента. Просто пытаюсь представить тебя женихом, и никак не получается. Брови вампира практически сошлись на переносице, а затем резко вернулись на место. С полутовской улыбкой Глен наклонился к ней и шепнул: О, это жутко пафосно и занудная история. Чёрным мне идёт. Поэтому ещё и мрачное. Теперь пришло время хмуриться мне. Чёрный традиционный брачный цвет. Траур холостяка по прошлой жизни. Какая связь с помолвкой? И тут до меня дошло. Под женихом вампир подразумевал именно мужа. Ну, а чего же «Под цвет глаз?» Не в попад ответила я, заглянув в темные омуты. И совершила большую ошибку. Глен Адравин выиграл бой. Все колкости разом вылетели с головы. Улыбка расплылась до ушей. Захотелось коснуться, приласкать. Как же я соскучилась. Только сейчас в полной мере поняла, как мне не хватало клыкастика. «Спасибо не под цвет души!» По привычке отшутился Глэн и осёкся, заметив моё необычное, полное обожание выражения лица. «Что случилось?» Испуганно спросил он и потянулся проверить температуру. «Нет». Недоумённо пробормотал, потрогав лоб. «Вроде здорово». «Или с ума сошла?» Вздохнув, я призналась в страшном. «Я тебя люблю». «Точно сошла!» – вздохнул Зубастик, хотя видела, признание его окрылило. Пусть Глэн старательно скрывал эмоции, все равно они сквозили в мимике. «Я тебя люблю, идиот!» Раскрасневшись, выкрикнула я и вскочила. «Один раз повторяю и...» «Да говорить мне не позволили», – запечатав рот поцелуя. Он вышел совершенно особенный не сравниц предыдущими. Дело не в технике, обстановке, а в чувствах, которые вложил Глен. Похоже, я вытянула счастливый билет. Всего лишь требовалось избавиться от предрассудков. Да, я тебя тоже. Не охотно, оторвавшись от моих губ, заверил вампир. Хотя порой это не просто и больно. рассмеялась и быстро чмокнула его в нос. Право слово, переживу неделю в следе отравлен. Ещё неизвестно, кто кого. Тогда поработаешь в академии до нового семестра? Елейным голосом попросил Глен, поглаживая мои пальцы. Ну, очень надо. Он провёл ребром ладони по горлу. Везде отчёты, горячая пора, третью работу я не потяну. Тебе ведь не нужен дохлый жених. Фиктивный Напомнила я, начиная догадываться, во что ввязываюсь. «Так все равно мертвый!» «Ну, мира!» Глен так проникновенно посмотрел в глаза, что я не смогла отказать.